Почему вы не можете этого? спросил Симон. Недостаёт веры. Если веришь, можешь всё, что угодно. Я верю, что могу летать. Демоны, сказал Кефа. Они поддерживали тебя в воздухе. Это было до твоего крещения. Его лицо осветила мальчишская улыбка. Бьюсы об заклад, теперь ты не можешь летать, сказал он. Кефа проповедовал «У мира», — кричал он, — «остали считанные дни. Нам были знаки и предзнаменования, но кто их видел? Люди составляют планы на завтра, на следующий год, делают сбережения для внуков, и их внукам нечего будет наследовать в этом мире. Времени не осталось, есть только сегодня». Он смотрел поверх затихших людей. «Бог послал нам пророка» человека, отмеченного его особой благосклонностью, более важного, чем пророки прошлого, человека, о котором эти пророки говорили. Бог дал много знаков в виде чудес, исцелений и изгнания демонов, что этот человек был специально избран и тысячи людей были накормлены корзиной хлеба. Нечистые очистились, хромые затанцевали, слепые прозрели, буря была успокоена, а мёртвые пробуждены от сна и благодарили Господа. И люди возрадовались. Но книжники и фарисеи и люди, полагающие будто они всё знают, мотали головой и говорили: "Кто этот человек?" А он ничего им не отвечал. Вместо этого он указывал на свершённое им, а они говорили: По какому праву ты совершаешь всё это? Почему ты не спросил нашего на то разрешение, а он не отвечал? И они разозлились, потому что он не отвечал им, и потому что он называл их лицемерными, и они испугались, потому что люди любили его, и они обратились к своим господам и учителям и сказали: "Помогите нам избавиться от этого человека". И они организовали против него заговор, и они убили его. Его, который никому никогда не причинял вреда, его, который отдал всё, что у него было, они распяли его как вора и оставили его умирать на солнцепеке. Кефа сделал паузу. Он был моим другом, сказал он. Его голос дрогнул, он опустил голову, когда он снова её поднял, глаза его сияли. Симон не мог понять, то ли от радости, то ли от слёз. "Слава Господу!" выкрикнул Кефа. Потому что затем случилось самая прекрасная вещь со времени сотворения мира сам Господь воскресил этого человека из мёртвых он вернул его к нам из могилы этот человек жив он среди нас он ходит и говорит мы видели его По площади пробежал вздох подобный дуновению осеннего ветра Вы понимаете, что это значит? грозно вопрошал Кефа, и взгляд его прожигал толпу. Потом он улыбнулся. Нет, тихо сказал он. Кто из нас может это понять? Я только знаю, что это значит для меня. Это значит, что мой учитель и друг, человек, которого я знал, Из которого делил хлеб, жив и находится на небесах в облике сияющем, как у ангела, в облике, в котором мне посчастливилось его видеть во время его земной жизни, и в этом облике, который дал ему Господь, он получил власть над всеми вещами и их неминуемым концом, и власть вершить суд над душами людей. Голос Кеф и снова зазвенел торжествующе. И у него есть право судить, потому что только он один был оценён достойно. И у него есть право судить, потому что он первым пришёл спасать. Вот, друзья мои, мой спаситель. Я призываю его в ваши сердца. Я прошу от вашего имени. Он сошёл со ступеней и начал двигаться сквозь толпу, кладя руки на голову каждого, кто вставал перед ним на колени. Он пришёл сквозь толпу, улыбаясь, благословляя, прикасаясь к людям. За его спиной царила тишина, сравнимая только с тишиной в момент сотворения мира, такая насыщенная, что может вот-вот взорваться, и взорвалась. Люди кричали, рыдали, выли, они рвали на себе волосы и содрогались, осыпали сами себя побоями. Они стонали, смеялись, обнимали друг друга и выкрикивали что-то непонятное.